Он сбежал с работ и вернулся в барак. Блатные курили сена на первом солнышке, и барак был пуст. Нашли его вечером. Он уже успел отвесеться. Смерть всегда вызывает зловещее напряженное любопытство, особенно лицо каждый мертвец знает больше живого, поэтому на египетских саркофагах мертвые всегда изображены с открытыми глазами, а живые спящими и самое страшное и одновременно влекущее в облике смерти не неизбежность а ее странное милосердие и отрешенный покой один для всех святых и грешных жертв и убийц лощных богачей и вшилых бродяг заключенные как черная стадо Столпились вокруг трупа. Смотрели злобно, с презрением, Словно гоблин всех обманул, Отбросил хвост, Ухитрился сбежать, не отсидев срока. И труп закачался, Закружился под множеством тяжелых пристальных взглядов. «Танцует жаба!» «Глика!» «Ласты!» «В натуре!» Прошептал кто-то из блатных. Между пальцами ног гоблина действительно виднелись кожистые рягушачьи перепонки. Довольно... Редкий атовизм для двуногого без перьев.